Глава пятьдесят четвертая Мы проболтали всю ночь, валяясь на моей кровати, как в старые добрые времена. Вопросы теснились в моей голове, я хотела знать все. Калет тоже. Мы перескакивали с одного на другое, отвлекаясь от главного. Потом возвращались и спорили, уступая друг другу право голоса. Каждая хотела поскорей услышать рассказ подруги. Конечно, Калет знала больше, чем я. Новости об успехах нашей мастерской дошли до нее еще в Америке. Она смогла приобрести все модели наших эспадрилей, прибегая для этого к разнообразным уловкам. Она даже платила одному аргентинцу, чтобы первой получать модели из новых коллекций. Она никогда не сомневалась в моем успехе. Как же она гордилась мной. Надо же, Палома, как хорошо, что ты выколола глаз тому выродку а то бы мы до сих пор там работали. Я рассмеялась. Вспомнила Люпена, для которого все обретает смысл, когда оглядываешься на свое прошлое. Из тьмы всегда появляется свет. Ну а ты? Взволнованно наседала я на колет, сгорая от нетерпения узнать, что же произошло после того жуткого вечера. Я снова увидела огромный изумруд на пальце Эмильены и ужас в глазах колет. Воцарилась тишина. Заполнила собой пространство между нами, словно огромный зверь, очертания которого мы едва могли различить. А Анна, Вера что-нибудь тебе рассказывала? спросила она, внезапно помрачнев. Нет. Никогда. Это было правдой. Я не осмеливалась затрагивать эту тему в разговорах с мадмозель Верой. Я боялась не её гнева, а её горя. Почему-то мне казалось, что Эмильен на своими словами, конечно, причинила боль Колет, но мадмозель Веру они ранили ещё сильнее. Высокий голос Жозефины Бейкер смешался с дымом наших сигарет. Колет встала и подошла к зеркалу. Внезапно посерьезнев, она внимательно разглядывала своё лицо. Морщинки в уголках глаз, складочку на лбу. Мне следовало чаще писать тебе, Полома. Не проходило и дня, чтобы я не думала о возвращении. Это был непростой выбор. Я увидела, что её руки дрожат. Похоже, непростой выбор это мягко сказано. К счастью, со мной был Чаплин. Этот человек спас меня. Перед моими глазами возник момент их встречи в особняке Дарампэ. Мимика актёра, его пластичное лицо, блестящее платье нашей красавицы блондинки, остановившееся время. Кале и Шарло влюбились друг в друга до безумия. Молоденькая француженка нырнула в этот роман с отчаяньем обречённой. Он так крепко сжал её в объятиях, что она вновь обрела дыхание. Под сенью города Ангелов Чаплин сделал кольцо своей музой, своей звездой, своей богиней. Он баловал её, возил на побережье, в пустыню. Вместе они путешествовали по каньонам и лесам. От шикарных апартаментов в Шато Мармон до белых стен Санта-Барбары всё восхищало Кале в этой золотой роскоши, которую омывало море и подпитывал столь характерный для Америки энтузиазм. В этой стране каждый мог написать свою легенду, придумать себя заново, но вскоре Шарло в ней захватила его страсть к кино. Каждый вечер он приходил всё позже, озабоченный новыми проектами, премьерами, студиями. Он раздражался по пустякам, упрекал её за нетерпение. В это время Калет узнала, что беременна. Он был нужен ей рядом. Чаплин пытался её успокоить, но вскоре его затянуло в новый проект. Одна страсть влечёт за собой другую. Его пути пересеклись с молодой американской актрисой Палет Годдер, 21 год. На ней он женился. Я вздохнула, Коллет отмила моё негодование взмахом руки. "О, не волнуйся, они уже развелись. И потом он оставил мне виллу и щедрую пенсию. Он неплохой парень, но поверь мне, Палома, любовники из артистов никакие". Истерзанный, глубоко одинокий внутри Чарли в этом смысле не был исключением. Свою улыбку он приберегал для посторонних, а дома становился грустным клоуном, красивым, гениальным, но очень мрачным. Как мне не хватало её откровенности. Как я смогла прожить так долго вдали от неё? Между тем, Чарли со всеми меня познакомил. Мне предложили роль в одном фильме, потом в другом. Мой французский акцент считался очаровательным, но конкуренция там жёсткая, Палома, а я была уже не так молода. Погрузившись в воспоминания, она перечисляла фильмы, в которых снималась. Ни один из них не дошёл до миллиона. Но я не сомневалась, что калет на экране смотрелось великолепно. Рами обожала своего отца. Он приходил к ней каждый день, баловал ее, брал с собой на съемки, придумывал для нее разные истории. Как я могла разлучить их? Так что я держалась, несмотря на одиночество и переставший звонить телефон. Никогда вокруг меня не было так много людей, как в Лос-Анджелесе, Палома. И никогда я не была так одинока. Моё сердце сжалось, а она повернулась ко мне с улыбкой до ушей. Я скучала по тебе, Палома, но не так сильно, как по стрепне Бернадетты. Пошли, мне надо чего-нибудь поесть. Я толкнула её на кровать, чтобы первой выбежать из комнаты. Дом мадмуазели был погружён в темноту. Наш придушенный смех напоминал кудахтанье. Тише, перебудишь всех. На кухне я взяла буханку деревенского хлеба, немного ветчины и сыра. Ты же не собираешься открывать бутылку в 3 часа ночи, возмущённо спросила я. Почему бы и нет? У меня сейчас 6 вечера, пора возвращаться к привычному распорядку дня. Тишина. Я не смела задать вопрос, но потом всё же решилась. Значит, ты собираешься остаться? Мои глаза заблестели. Нужно же кому-то тобой заняться, вздохнула она. Посмотри на себя. Ещё немного, и ты превратишься в старую деву, как Тереза. Потом, снова став серьёзной, она рассказала, что Рами закатила скандал из-за их отъезда. Девочка больше не разговаривала с матерью. Она обожает своего отца, мечтает стать актрисой и считает Лос-Анджелес центром мира, воскликнула Калет, когда спросила, почему Рами так сердится. Три веские причины никогда не покидать Калифорнию. И вдруг я объявляю ей, что мы едем во Францию. В Париж? уточнила она. Представь себе её лицо полома, когда я сказала ей, что мы едем в Малион. Такого места вообще нет на её карте мира. К счастью, юная рыжеволосая красотка говорила по-французски. У неё был очаровательный французский с сильным американским акцентом и странными выражениями, привнесёнными из английского языка. Идёт дождь из кошек и собак, огорчалась она, глядя в окно на непрекращающийся уже несколько дней ливень. У меня лягушка в горле застряла, так она жаловалась, что в этой глуши невозможно найти достойного учителя пения и актёрского мастерства. Эта девочка-подросток нисколько не старалась нам понравиться. Всё здесь её раздражало, но всё же в ней было что-то очень притягательное: её сморщенный носик, мимика, а ещё та детская прелесть, что проглядывала за её стремлением выглядеть по-взрослому. У неё был характер. Иногда она напоминала меня саму, ту, которой я когда-то была. Так почему вы оттуда уехали? спросила я Калет. Дела Шарло пошли неважно. Его донимали судебными исками и обвинениями со стороны бывшей любовницы, которая хотела добиться, чтобы его признали отцом её ребёнка. От него отвернулись зрители, газетчики бушевали, вмешалось ФБР. Его обвиняли в пропаганде коммунизма. Он стал тенью себя прежнего. Его творческий потенциал сошёл на нет. У него начался роман с Уной Восемнадцатилетний протеже, которая ревновала его к Роми. Чтобы защитить свою дочь, Калет решила уехать. Да, много воды утекло. Конечно, у нее все еще была обида на мадмуазель Веру. Маркиза украла у нее жизнь. Однажды им придется серьезно поговорить. А пока Калет было больше некуда деться. Возвращение в Малеон стало очевидным решением. Сумас, эти, как она похожа на тебя, воскликнула я с набитым ртом. На её лице появилась мягкая, незнакомая мне улыбка. Наша блондинка любила эту девочку до потери рассудка и была готова на всё ради неё. Она гораздо умнее своей матери, сказала вдруг Калет. Но «Ну, это не сложно, рассмеялась я. Мы словно снова стали совсем молоденькими девчонками. Вино ударило мне в голову, В кухне было тихо и сумрачно, горела лишь одна свеча. Я села поджав под себя озябшие ноги. "Ромио мна", глухим голосом продолжила Калет. "Но она очень хрупкая". "Хрупкая?" эта розовощёкая девочка выглядела абсолютно здоровой. Я открыла рот, собираясь снова пошутить, и остановилась, заметив чёрную тень, мелькнувшую в глазах моей подруги.